Сижу, удивленно глаза на них луплю, ничего не понятно, но интересно просто жуть. Поели. Один из оставшихся, видимо дежурный по кухне, собрал котелки и к ближайшему рычью потопал посуду мыть. Остальные спать вроде как снова собрались. Ну точно, легли на подстилки свои в тени высокой сосны и лежат, а я значит смотрю, но и досмотрелся. Пренебрег своими обязанностями дежурный, не стал паскуда посуду мыть, а краями мне в тыл вышел, и причем быстро так, и четверти часа не прошло, как поле, выпущенная из карабины, впилась в ствол сосны буквально в паре сантиметров от моей головы.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 Пока двое гоняли меня по тайге, третий обустроил себе уютное гнездышко для стрельбы лежа и хорошо его замаскировал. Но, по крайней мере, я его не замечал до последнего момента. Лежал он на крыю подлеска с расчетом вести стрельбу с фланга по бегущему человеку. Спас меня мой самодельный камуфляж, который закрывал верхнюю часть моего тела и мой рюкзак. Гадёныш целил в середину ростовой фигуры, но и куда целил, туда и попал.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 «Враги близко. Они тоже уже увидели просвет среди деревьев. Я их уже вижу, но стрелять еще рано. Далеко. Гладкоствольное ружье и мягкий свинец, забитый в гильзы, не позволяет мне открывать огонь на расстоянии больше 30 метров. Кругом вековые деревья. Их и из винтовки-то не прошьешь. Чего уж о моей горизонталке говорить».